Неудачное замужество Вырубовой и её разрыв с мужем вызвали у императрицы искреннюю жалость к бедной Ане и усилили чувство её привязанности к этому ничтожному существу. Так возникла между ними тесная дружба. Инстинкт подсказал Вырубовой весь её дальнейший образ действий. Несмотря на своё положение приближенной императрицы,